Упражнение покачивание. Исходное положение. Стоите прямо, тело должно быть полностью обнажено. Ноги на ширине плеч и слегка согнуты в коленях, лёгкое полуприседание. Руки либо на бёдрах, либо свободно висят вдоль туловища. На них внимание не акцентировать. Делать быстрые поступательные движения тазом вперёд-назад с таким расчётом, чтобы мошонка и половой член раскачались взад-вперёд. Постарайтесь проделать это покачивание в течение 1 минуты в быстром темпе. Затем выпрямите ноги, встаньте ровно и отдохните 5-10 секунд. Во время отдыха можно свободно и легко походить по комнате. Снова присядьте, слегка согнув ноги в коленях, и снова быстро-быстро подвигать себёдрами вперёд-назад. Яички, раскачиваясь, должны слегка, но не сильно, ударять по промежности. Делайте это упражнение по 1 минуте несколько раз в день, желательно утром при пробуждении, поскольку по утрам у мужчин наблюдается строго одновременно. Ягодицы в момент движения таза вперёд поджимаются, анус сжимается. Сделайте 8 вдохов в движении без остановки, затем отдохните 3-5 секунд. Пожилым мужчинам можно отдыхать до 10 секунд. Затем нужно снова выполнить 8 вдохов в движении. Норма 12 раз по 8 вдохов в движении, всего 96. или 6 раз по 16. И даже 3 раза по 32 движения вдоха без остановки при хорошей тренировке. Упражнение покачивание улучшает кровообращение в промежности, укрепляет семенные канатики и семявыносящие протоки, а также мочеиспускательный канал. Улучшает сперматогенез. Его рекомендуется делать при расширении вен семенного канатика, одностороннем крипторхизме, вадянке яичко, паховой грыже, энурезе, импотенции, а также после люмбеских операций на мужских половых органах. Упражнение не только повышает половую потенцию, активизируя эрекционный центр, расположенный в поясничном отделе позвоночного столба, спинного мозга. Но также помогает при радикулите и остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника. Вообще, движение тазом, в том числе и круговые, поочерёдно в правую и в левую стороны, чрезвычайно полезны для мужчин. Поэтому советую также выполнять их по несколько раз в день.